ЭПИЗОД 21. КОЛОКОЛЬЧИК ВОЗЛЕ КРАЯ РАССЕЛЕНЫ Хельги прикинул на глаз расстояние до вершины фьорда и отозвался. «Немалое время мы потратим, обходя обрыв. И как знать, кто встретит нас в доме?» Оттор усмехнулся. «Даже если там сам вагн, он не погонит нас с порога, но на вагна мало похоже. Этот корабль не его». А обходить обрыв мы не будем, мы спустимся, если, конечно, никто из нас не боится. Да, лететь отсюда было навряд ли ближе, чем с железной скалы. Хельги еще раз посмотрел вниз и ослабил лямки мешка, чтобы в случае чего легко сбросить его со спины. Карк уже вытащил пару крепких веревок и невозмутимо сравнивал их, протягивая межпальцев пальцев. Нетерпеливый Оттер выдернул у него одну и бросил Хельге свободный конец. — Пойдешь вторым. — Я сам проверял их еще на корабле. На каждой можно вешать всех нас троих. Карк вдруг посерел, как обсохшие на солнце булыжники, и прижал огромные ладони к груди. — Дай мне эту веревку и позволь пойти первым. Я здесь самый никчемный. Невелик будет убыток, если сорвусь. Оттер ответил, привязывая веревку к ремню. — Ты здесь самый ловкий и навряд ли слабее меня. Удержишь, если птицы стащат нас со скалы. Эльги понуро молчал, слушая вполуха. Дома он один ползал покруче, моделевая обрывы пострашнее этого, а Оттер опять оберегал его, как маленького, ставив середину. И мало пользы доказывать, что в горах Линсетра давно не осталось скалы, не выглаженной его животом. Конец веревки ударил Хельги по сапогам. На лице Карка бессильная злоба мешалась с искренней мукой. Случи, что с Оттером вольноотпущенник не переживет его ни на день. Оттеру тоже явно не впервые приходилось карабкаться по крутизне. Мало ли у каких островов останавливался прежде Ракниссе Конунг, посылая своих людей набрать вкусных птичьих яиц. Оттер спускался медленно и осторожно, изредка поглядывая вниз. На всем огромном обрыве не было уголка, ни облюбованного какой-нибудь птицей. Волей-неволей оттер тревожил гнездо за гнездом. И разъяренные хозяева взмывали из-под ног, неистово ругаясь на своем языке и цели острыми клювами в его затылок, укрытый плотной кожаной шапкой. Поттер не отмахивался, больше оберегая руки, лишенные рукавиц. Хельгий легко шел по его следу, не ослабляя сверхмеры и не натягивая веревку. И улучал еще время разглядывать отчаянных храбрых наседок, вжимавшихся в камень в какой-нибудь пяде от его лица. Капли белого помета приставали к одежде, а когда птица не выдерживала и слетала, на узком выступе оставалась пятнистая яичко, резко суженная к одному концу и потому не скатывавшееся вниз. Их можно было брать хоть прямо губами, но Хельги не был голоден, и птицы возвращались, переставая кричать. Потом он поднял голову и увидел что запасливый карк привязал к шее свою шапку и собирал в нее все яйца до которых мог дотянуться больше хельги на него не смотрел он как раз добрался до карниза в целый локоть шириной на котором можно было удобно устроиться и перевести дух оттор уже побывал здесь и спускался дальше придирчиво ощупывая камни Хельги невольно залюбовался им ловким как дикая кошка и вдруг Казавшийся прочным уступ рассыпался под доктором в прах, точно вылепленный из песка. Оттер повис на одну руке, тщетно шарив поисках хоть какой-нибудь трещины. Похолодевший Хельги увидел, как неотвратимо крошилась и та единственная опора, что еще держала его над пустотой. Оттор не попросил помощи, надеясь выкарабкаться сам. Но Хельги не стал дожидаться. Обвил ногами надежный гранитный желвак, торопливо намотал на руку веревку, чтобы под тяжестью Отера не так сильно рвануло, и заорал, что было мочи. — Выступ слева! Иди по скале! Отер посмотрел на него и кивнул, убедившись, что Хельги сидит действительно крепко, и убрал пальцы с предательски разламывавшегося камня, намереваясь упереться в стену ногами и сдвинуться левее, где будет полегче. Веревка лопнула как раз посередине. Лопнуло, едва натянувшись, точно свитой из гнилого мочала. Глаза Отера изумленно расширились, а в следующий миг он полетел вниз. У него хватило выдержки уже в падении, кое-как оттолкнуться, уходя от обрыва, а потом высвободиться из лямок и пинком отбросить мешок. Он падал нескончаемо долго, постепенно делаясь меньше белый венец бурунов показался хельги огромным и очень зловещим хельги стащил свой мешок и повесил на выступ потом перехватил ножом веревку скреплявшую его с карком покрепче вбил нож обратно в ножны карк что то кричал но хельги не слушал на узком карнизе было не разбежаться хельги взмахнул руками и прыгнул прямо с места Мелькнул, впечатываясь в память, одинокий синенький колокольчик у края расселены. Да, этот откос определенно был побратимом Железной скалы. Такая же ведьмина забава. А вода, встретившая Хельги! Недаром искрились кружевами белые забереги. В Раумсдале тоже бывала зимой такая водичка, но Хельги всегда благоразумно обходил стороной проруби и полыньи. Он глубоко канул в этот прозрачный жидкий огонь, но потом вынырнул и увидел неподалеку мокрую, без шапки, облизанную голову Оттера. Оттор подплыл, яростно загребая руками, и хрипло велел «К берегу! Живо!». Он знал, что в подобной воде совсем не обязательно тонуть. Человек погибает в ней прежде, чем кто-нибудь сосчитает до тысячи. Хельги поплыл с ним рядом. Плылось гораздо труднее, чем тот раз дома, хотя и тогда он не на шутку боялся замерзнуть. Отлив мешал им, и возле самого берега Хельги вдруг разом перестал чувствовать руки и ноги. Отр шиворот выволок его на сушу. Здесь не было солнца, зато ветер, стекавший с ледяных гор, немедля вонзил оточенные ножи. Это был холод, какого Хельги никогда раньше не знал. Проковыляв несколько шагов прочь от воды, он увидел на своей одежде расползавшиеся пятнышки льда и понял, что воистину приближался конец. Он подумал о смерти почти равнодушно. Что-то в нем еще требовало борьбы, но кровь и жизнь быстро отступали в глубь тела, и сознание съеживалось, уходя. — Раздевайся! — крикнул Лотер. Раздевайся, щенок! Эльги поднял руки, но пальцы не гнулись. Оттор содрал с него полушубок. Сам он был уже голый, белый, с синими губами и какой-то по-особому гладкий, точно сделанный из подтаявшего снега. Хельги, наверное, выглядел не лучше. Оттор сунул ему в руки увесистый камень. «Беги! В гору беги!» Эльги выронил камень и попытался сесть. Жестокая оплеуха заставила выпрямиться, но ненадолго. Холод добивал его. Холод, в который просто нельзя было поверить. Холод по имени Мотсогнир, высасывающий силы. Эльги не понимал, что такое гора. Отр заставил его снова взять камень и вытянул по спине поясным ремнем, на котором еще болтался обрывок веревки. «Бегом, — говорю, — ты, рожденный в мусорной куче!» Серебряные бляшки ранили кожу, но крови не было. Сперва Хельги едва тащил ноги, однако удары и ругань сыпались беспощадно, и он зашагал уверенней. Потом побежал. К концу подъема он начал соображать, что происходило. Он сказал Лотору: Хватит меня пороть! Теперь я не упаду! Вниз они спускались на перегонки. У воды повернули и снова побежали наверх, каждый со своим камнем. Вот тогда Хельги почувствовал в спине и плечах саднищую боль. Провел ладонью и увидел на руке красные капли. Тело оживало, всю кожу кололи изнутри маленькие иголки. Они взбежали на Косогор еще два или три раза, и к ним подоспел Карк. Он тяжело дышал, но Хельги сразу понял, за что Отор называл его самым ловким. Карк даже не растерял птичьих яиц из шапки, висевшей на шее. А в глазах вольно отпущенника стояли, кажется, слезы. Этот с радостью вспорол бы себе живот, только чтобы Уоттер мог обогреть руки. — Костер разложи, — велел ему викинг. — Побольше! Карк бросился складывать плавник. Его спальный мешок остался сухим. Оттор не пожелал греться один, и пришлось сделать из мешка одеяло. В него закутались оба. И Карк постарался, конечно, чтобы у отру достался самый теплый и пушистый кусок. Одежда сохла отчаянно долго, и камни пригодились еще не раз. Карк хотел раздеться, но Отор ему не позволил. Не легче замерзать втроем, чем вдвоем. Карк испек собранные яйца и все предлагал их Отору, но на еду никого не тянуло. Наконец оттор и Хельги влезли в горячие пропахшие дымом полушубки и немедленно повалились спать прямо на камнях. Не было сил дойти до близкого уже дома и постучать в дверь. Или хоть удивиться, почему никто не вышел спросить, что случилось и от чего столько шума на берегу.